Выход найден. В эту ночь я долго не мог заснуть. Целый час я лежал в постели и думал об инкубаторе. Сначала я хотел попросить мою маму, чтобы она разрешила нам жечь керосиновую лампу, но потом понял, что и моя мама не позволит нам возиться с огнем, так как она очень боится пожара и всегда прячет от меня спички. К тому же Мишкина мама отняла у нас керосиновую лампу и ни за что не отдала бы обратно. Все давно уже спали, а я думал об этом и никак не мог заснуть. Вдруг в мою голову пришла очень хорошая мысль. А что, если нагревать воду на электрической лампочке? Я потихоньку встал, зажег настольную лампу и приложил к ней палец, чтобы узнать, много ли от электрической лампочки получается тепла. Лампочка быстро нагрелась, так что палец невозможно стало держать. Тогда я снял со стены градусник и прислонил к лампочке. Ртуть быстро поднялась и уперлась в верхний конец, так что на градустике не хватило даже делений. Значит, тепла получалось много. Я успокоился и повесил градустик на место. Впоследствии, через некоторое время, мы обнаружили, что этот градусник стал врать и показывать неправильную температуру. Когда в комнате было прохладно, он почему-то показывал градусов 40 жары, а когда становилось теплей, ртуть забиралась на самый верх, и торчала там до тех пор, пока ее не стряхивали. Меньше 30 градусов жары он никогда не показывал, так что мы даже зимой могли бы прожить без отопления, если бы он не врал. Может быть, это случилось от того, что я прикладывал градусник к лампе, не знаю. На другой день я рассказал о своей выдумке Мишки. Когда мы вернулись из школы, я выпросил у мамы старую настольную лампу, которая стояла у нас в шкафу, И мы решили попробовать нагреть воду электричеством. Мы поставили настольную лампу вместо керосиновой в ящик, а чтобы лампочка была поближе к банке с водой и лучше нагревала ее, Мишка подложил под нее несколько книжек. Я включил электричество, и мы стали следить за градусником. Сначала ртуть в градуснике долго стояла на месте, и мы даже стали бояться, что у нас ничего не выйдет. Потом электрическая лампочка постепенно нагрела воду И ртуть начала медленно подниматься кверху. Через полчаса она поднялась до тридцати девяти градусов. Мишка от радости захлопал в ладоши и закричал. «Ура! Вот она, настоящая куриная температура! Оказывается, электричество не хуже керосина!» «Конечно, — говорю, — не хуже. Электричество еще даже лучше, потому что от керосина может случиться пожар, а от электричества ничего не случится». Тут мы заметили, что ртуть в градуснике полезла выше и поднялась до сорока градусов. «Стой!» — закричал Мишка. «Стой! Смотри, куда она лезет!» «Надо как-нибудь остановить ее!» — говорю я. «А как ее остановишь? Если бы это была керосиновая лампа, можно было бы подкрутить фитилек. Какой же тут фитилек, когда электричество?» «Никуда оно не годится, твое электричество!» — рассердился Мишка. «Почему мое электричество?» — обиделся я. Оно такое же мое, как и твое. Но это ведь ты выдумал нагревать электричеством. Смотри, уже сорок два градуса. Если так пойдет, то все яйца сварятся и никаких цыплят не получится. Постой, — говорю я. По-моему, надо лампочку опустить ниже. Тогда она станет слабее нагревать воду, и температура понизится. Мы вытащили из-под лампы самую толстую книжку и стали смотреть, что будет. Ртуть медленно поползла вниз. и опустилась до тридцати девяти градусов. Мы облегченно вздохнули, и Мишка сказал. «Ну, теперь все в порядке. Можно начинать выводить цыплят. Сейчас я попрошу у мамы денег, а ты беги домой и тоже попроси денег. Мы сложимся вместе и купим в магазине десяток яиц». Я побежал поскорей домой и стал просить у мамы денег на яйца. Мама никак не могла понять, зачем мне понадобились яйца. на силу я растолковал ей что мы устроили инкубатор и хотим вывести цыплят да у вас ничего не выйдет сказала мама шуточное ли дело вывести без наседки цыплят вы только время потеряете даром но я не отставал от мамы и все просил ну хорошо согласилась мама а где же вы хотите покупать яйца в магазине говорю я где же еще яйца из магазина для такого дела не годятся говорит мама Для цыплят нужны самые свежие яйца, которые курица недавно снесла. А из тех яиц, которые долго лежали, цыплята уже не выведутся. Я вернулся к Мишке и рассказал ему об этом. «Ах, яразиня!» — говорит Мишка. «Ведь и в книжке об этом написано. Совсем забыл!» «Мы решили поехать на другой день в деревню к тете Наташе, у которой мы жили в прошлом году на даче. У тети Наташи свои куры». И мы были уверены, что достанем у нее самых свежих яиц.